«Страшная месть». Шумит, гремит конец Киева. И Саул Горобец празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к Саулу в гости. Старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом конец своем и запорожец Микитка, прямо с разгульной попойки, спере, шляя поле, где поил от семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат Исаула Данила Бурульбаш с другого берега Днепра, где промеж двумя горами был его хутор с молодой женой Катериной и с годовым сыном. Дивились все гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной из сукни и сподницей из голубого полутобенеку, сапогам серебряными подковами. Но еще больше удивились тому, что не приехал вместе с ней старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына.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 Музыканты принялись за исподку его, спеченные вместе с деньгами, и на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тем молодицы и девчата, утершись сшитыми платками, выступали снова из рядов своих, а парки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу. Как старый соловьи, вынес две иконы благословить молодых иконы достались ему от честного схимника старца Варфоломея. Небогато ни на них утварь, не ни горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, кого они в доме. Приподняв иконы вверх, Исаул готовился сказать короткую молитву, как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле, дети.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 «Колдун показался снова!» — кричали матери, хватая на руки детей своих. Величавый сыновито выступил вперед Исаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы. «Пропади образ сатаны, тут тебе нет места!» И зашипел, и щелкнув, как волк с зубами, пропал чудный старик.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 Вспоминая недаром пропавшие годы, пировали до поздней ночи, и пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело во своей много осталось ночевать у Исаула на широком дворе.